Арма чагме Распознавание Махамудры Отрывок из книги Обнажённое осознавание Физические наставления по объединению Махамудры и Дзокчен. Преклоняюсь перед Авалакетешварой. этические наставления Авалокитешвары. Учение сутр, тантр и сиддх о распознавании собственного ума как такового. И этого осознавания, как махамудры, подобной тайному совету. Так что возрастите понимание этого утверждения. В сутре «Холма драгоценностей» сказано «Тайная реальность всех буд отсекает умопостроение, и это свобода от субстанциональности. Умопостроения не имеют собственной природы, и это неизменно». Созерцателям это должно быть известно. В сутре Великого Синтеза сказано состояние реальности как таковой входит всё, так что это великое совершенство». В сутре Вопросов Наиратмии сказано Феномены свободны от каких бы то ни было концептуальных усложнений. Такова одиночная бинду. В сутре Великого Собрания сказано «Она не изобретение ученых. Ее природу не изменят предметы. Когда она осознается... Она есть Махамудра. В тантре славного бхайравы сказано «Если твой собственный ум, корень всех феноменов, не познан, то даже имея успехи в слушании, размышлении и медитации, ты не достигнешь результата». Ты будешь подобен слепцу без поводыря, поэтому познай свой ум. В тантре двух бинду сказано: Не имея настоящего познания ума как такового, ты не станешь буддой, даже если нарисуешь все возможные мандалы. В тантре ваджарного шатра сказано «Это созерцание есть высшее постижение ума. Без опоры на него такое постижение не возникнет. Поэтому о каких бы тонких самадхи низших ян ни шла речь, Махамудра не распознается». Пока не отсечен корень неведения, слушание, размышление и медитация остаются лишь словесными обозначениями привычных тенденций. Но собственная сущность не постигнута, поэтому полностью погрузись в него». В сутре вопросов царя Дева Лодро сказано «Тот, кто медитирует на пустотности и сиянии, превосходит других. Таково состояние бытия великого созерцателя, и благодаря этому постижению ума непременно произойдет Духовное пробуждение В тантре «Вступление в жизнь отречения» сказано «Качество твоего собственного ума — это совершенное духовное пробуждение, великая тайна. Никому из интеллектуалов о ней неизвестно». Поэтому я поведаю тебе о ней. В тантре одиночного бинду сказано «Существует причина, по которой тебе следует работать с умом. Ни за что не цепляйся, непрестанно и непрерывно исполняй это». В тантре полного просветления ваджра сатвы, сказано «Корень феноменов сансары и нирваны есть твой собственный ум. Какие бы мысли и воспоминания ни возникали в уме, подобно дымке на небе, они не имеют вещественной основы». Они не имеют ни цвета, ни формы, и даже оком изначальной мудрости Будды не увидишь в них ни частицы материи. В тантре полного просветления Вайрачаны сказано... Поскольку она не вовлекается в распознавание существования и несуществования, и поскольку не может формулировать себя, сама реальность изначальной мудрости зовется Татхагатой. В тантре представление медитативной устойчивости сказано, Сущностная реальность твоего собственного ума не имеет вещественной основы и выходит за границы признаков. Помимо континуума осознавания, ваджерный ум как таковой недоказуем. Аанттре распознавания самовозникающего осознавания, сказано: « Если говорить о воззрении, наблюдай свой ум. Это чистая дхармакая, вне которой нет объектов. Если ты постоянно пребываешь неотделенным от неё, В реальности не будет и намека на изменения. В тантре «Черного черепа ямы» сказано. Оно изначально недвойственно, подобно сущностной природе пространства. Оно никак не связано со словесными выражениями и условностями, И неизменно. Его не нужно искать, поскольку оно присутствует изначально. В развитии духа пробуждения сказано, «Ум и реальность как таковая изначально недвойственны. Ты можешь искать природу ума, но не найдешь ее». Ее невозможно показать другому, сказав «Она такова». В тантре, равной пространству, сказано «Прежде чем появились Будды, не было даже слов «живые существа». Сущность Дхармы — это «я», «я сам». Постижение этого есть тхармакая. Если ты склонишься передо мной, это проявление духовного пробуждения. В тантре «Самовозникающего блаженства» сказано... Чтобы обрести видение, посредством которого ты обнаружишь собственное осознавание, без отвлечений наблюдай свой ум. Он не обладает объектами. Наблюдающий за собой ум чист. В тантре всех воззрений сказано... Дух пробуждения — есть реальность осознавания. То, что было в прошлом, состоит лишь из привычных тенденций. То, что возникает потом, состоит из ментальных омрачений. Мысли возникают как пять врат восприятия. Если не поддаваться этим трем, видна изначальная природа. Не имея того, что можно увидеть глазом, она естественно чиста. Она беспрепятственная изначальная мудрость. Твоя собственная сущностная природа есть Тхармакая. Она не состоит из субстанции и воспринимается как сознание. Твой собственный ум неизменен. Твой собственный ум не происходит из чего-то еще. В славной тантре ваджарного наслаждения сказано «Великая изначальная мудрость пребывает в теле. Она абсолютно свободна от умопостроений и пронизывает и знает все вещи». В тантре килы высочайшего класса сказано Все, что проявляется как феномены, есть кила. Есть кила твоей собственной изначальной мудрости. Природа ума непостижима. Природа пространства не субстанциональна. В сущности тантр сказано Сияние мира явлений — это сущность. Сияние сознания — это тхармакая. Если нет цепляния, она спонтанно присутствует. В тантре одиночного бинду сказано «Знай, что даже три драгоценности — Окрашенные признаками на самом деле свободны от признаков. Осознай собственный ум без признаков, как тхармакаю. Таким образом, три драгоценности полностью в тебе. В тантре великого пространства сказано... Пребывание в реальности как таковой, без изменений и без внешних признаков, есть медитация. В «Тантре, равной пространству» сказано «Все возникающие признаки мыслетворчества» есть великое, беспрепятственное, самоявляющееся и самоуспокаивающееся. Будучи неизменными и несотворенными, они, естественно, светоносны. Если ты покоишься в неизмененном состоянии великой равностности... Это принято называть медитацией. В тантре свободной от разногласий сказано: "Не отвлекающееся внимание это рецитация. Действовать соответственно завершение". В тантре синтеза осознавания сказано: Основа есть пустотность, тхармакая. Если мудрый не забывает эту реальность, великое самадхи течет непрерывно. Ум есть подлинная основа, подобно тому, как в небе нет следов летящих птиц. В этом нет собственной природы. Это называется вниманием к постоянным колебаниям аспектов ума. В сущности самовозникающего видения сказано: "Распознавание твоей самопознающей изначальной мудрости" есть реальность самовозникающей природы всего. Чистая, подобно небу, и сияющая, подобно солнцу, она есть лишь не ослабевающее сияние. Без субстанции это лишь всезаполняемость. Она несуществующая, поскольку сознательное и знающее. Это просто осознавание, пустотное по своей природе. В тантре «Самовозникающего блаженства» сказано «Распознав свой ум как дхармакаю, видится, что он естественно светоносен, и не удерживает объекты. Изначально присутствуя, она не увеличивается и не уменьшается и не связана активностями тела и ума. В том же труде сказано: самопознающий страж не субстанциален и свободен. Безошибочное внимание не приходит и не уходит. Какие бы воспоминания и знания ни возникали, они не субстанциональны в самый момент возникновения. В тантре всеобъемлющей широты пространства сказано... Чистая глубинная тхармакая не возникает и не прекращается. Признаки мыслетворчества очищаются до основания, и оно свободно от природы ментальных ограничений. В тантре высочайшей медитативной устойчивости сказано Сознание само по себе свежо. Ни на что не отвлекаясь, наблюдай свой ум. В результате наблюдения сознание видится не субстанциональным и сияющим. Просто выполняй это непрерывно без отвлечений. Ведь медитацию Не нужно искать где-либо еще. В «Сутре освобожденной изначальной мудрости» сказано «Ум как таковой есть ясный свет. Какие бы проявления объектов ни возникали в нем, они раскрываются как реальность нерожденного». Внимание нерожденному называется постоянным пребыванием в Тхармакае. В тантре собрания тайн ментальной невовлеченности сказано «Если ты осознаешь величественную реальность ума, завершение придет в этой же жизни». В тантре непостижимых тайн сказано «Вершина всех феноменов — это абсолютное пространство, не имеющее собственного присутствия. Ум, в котором нет воззрения, следует махамудре. Всё имеет природу ума». В тантре «Равной пространству» сказано «Заблуждение и незаблуждение имеют одну и ту же природу. Существо не обладает двумя потоками ума. Это лишь сам ясный свет осознавания. Позволь своему неизмененному осознаванию быть. В тантре неконцептуальности сказано «Неотъемлемый ум, изначально не имеющий основания, есть махамудра, которая ничего не измышляет. Незатронутый феноменами Спокойся в этом неизмененном состоянии. В тантре незадерживание сказано: В чистом лесу мысли творчества великий огонь ясного света вспыхивает как махамудра. Таково высочайшее деяние равенства. Просветленная с самого начала, изначальная мудрость пребывает в твоем потоке ума. С точки зрения трех тхарм тренировки ума нет никакой уверенности, что желаемое тобой возникнет. Лишь при непрерывности неотвлекающегося внимания сущность может обнаружиться прямо сейчас. С ростом и совершенствованием непостижимого сострадания появляется Махаяна. Без медитативного равновесия или постмедитативного состояния этот поток ума непрерывен. Великие созерцатели — Развивающие это не подвержены фрагментарности. В Тантре Невообразимого сказано «Ум есть Тхармакая, а значит, он есть ничто. Тело есть самхога-кая, обладающее признаками» то, что может высвечивать феномены, называется нирманакай. Всегда почитай мандалу трёх тел. То, что являет эффект признаков, называется невообразимым высочайшим видением. Единый голос речи всех буд провозгласил это. Великой Непревзойденной Тантрой. В Тантре Самбхоты сказано «Если отвернуться от себя и искать во всех мирах Вселенной, буду найти невозможно». В Тантре Непостижимых Тайн сказано «Вершина всех феноменов Есть абсолютное пространство, не имеющее собственного присутствия. Ум, в котором нет воззрения, следует Махамудре. В тантре ваджарного шатра сказано «По ту сторону драгоценного ума нет ни буд, ни живых существ». В славной тантре «Тайной активности» сказано «Все феномены имеют природу ума, а ум имеет природу пустотности. Все пустотно и имеет один вкус. Таково абсолютное пространство, в котором нет отвержения и приятие.